Индийский океан. Развертывание. Функция отвлечения. Операция флота – совокупность мероприятий и действий, проводимых силами флота в мирное время по единому замыслу и плану. Воспоминания до поры можно было загонять на задворки, времени на них не оставалось. Отряд вошел в радиоэфирное взаимодействие с кораблями контр-адмирала Паромова. С приемного поста доложили, что происходит предварительный обмен квитанциями по телеграфу ЗАС. Дешифровка «И сейчас призовут» капитан второго ранга Скопин ловил уходящие минутки, задержавшись на мостике у камеры корабельного теленаблюдения, уже насиженное местечко, подмечая, как сигнальщики устали тянуться перед задумчивым командиром. Повесил локотками на планшерях, позевывая взглядами в бинокли доцеживал огонек сигареты, дружно шипящей вместе с клокочущей в форштевне набегающей волной. В зените аппетитно полдничало солнце, приветливо преобразив серые контуры надстроек, как где и заиграв флотской медяшкой. Из рубочной двери, нараспашку, теплынь, юга чужих морей доносились звонки машинной группы. Ну вот, в проеме Штурманской показался вестовой, командир потребовался на главном командном пункте корабля. Вахтенный дежурный немедленно предоставил распечатку «Исполнительные императивы» от контр-адмирала Паромова. Корабли черноморского отряда переходили в оперативное подчинение 8-й Давались координатные привязки к группе «Минск». В промежуточной точке назначалось место-рандеву с ролкером-контейнеровозом капитан Смирнов, на борт которого требовался осуществить передачу транспортируемых грузов авиационного назначения. Также вменялось принять индийскую делегацию не успел досмотреть, как за спиной нетерпеливо засопел офицер связи повышенной секретности. Секретчик выложил свои приоритетные раскодировки, поступившие отдельным каналом связи напрямую из командного пункта флота. «О, завалили!» — Скопин начал знакомиться поочередно с обоими текстами, сравнивая и дополняя бормоча Поставленную задачу довести до начальника комиссии Главного управления генерального штаба генерал-лейтенанта Ага, тут и циркуляр для старшего группы пассажиров, приписанных и сопровождающих секретную авиатехнику. Доведем. Так, им тут подготовить и перебазировать технику на ТАВК Р минск организовав перелет, и непосредственно нам. Предоставить всю необходимую помощь, обеспечить стартовую площадку, заправку топливом, оказать содействие и т.д. Что ж, предоставим, обеспечим, окажем, посодействуем. Мысленно скоробись, но намутили. Посадка, пересадка, якит сами улетят, а передача грузов. Вот вдруг штормило бы. Хотя синоптики мух не ловят, наверняка прогнозы были известны заранее как благоприятные. Оторвал голову от бумаг к подчиненным. Значит так, старпом здесь, штурман здесь, боцман на шум сам придет. Мне будет нужен... Кто там от БЧ-6? Командир группы ангарно-палубных механизмов. Далее. Обязательно известите и пригласите старшего прикомандированной авиационной комиссии генерал лейтенанта Еще, — это было брошено секретчику, — мне понадобится копия данного приказа для товарищей авиаторов. — Пригласить сюда? — уточнил дежурный. — Нет, только толчью создавать. Всех буду ждать на флагманском командном посту. — Сколько у нас времени до встречи с контейнеровозом, полагаю, на все про все часа три-четыре? Вопрос уже был адресован штурману. Тот не замедлил пригласить к столу автопрокладчика, на котором поверх оргстекла лежали путевые карты, наскоро, деловито излагая диспозицию. Это место дислокации кораблей контр-адмирала Паромова. Сейчас мы здесь, фактическое место. Вот точка, назначенная флагманом. Далековато от Минска с эскортом, практически на грани визуального контакта. Так точно, так и есть. Сюда же, в точку координат, должен подойти ролкер. Легли на курс встречи. Расчетное время прибытия плюс-минус три, три с половиной часа. Приемный пост уже установил с ними радиоконтакт. Засвидетельствовал со своего места вахтенный офицер, теребя соску внутрикорабельной связи. «Уточните еще раз время рандеву. Какова их скорость, настоящее место. Короче, спешу обрадовать». Командир оглядел присутствующих, вдруг дернувшись в лице кривой улыбкой. «Спешу обрадовать, товарищи офицеры. Скоро наши прикомандированные покинут нас. Так что, наконец, освободим полетку и каюту от всех посторонних. Всем подъемы в дело. Старший помощник, начинайте готовиться к погрузке, перегрузу и другим мероприятиям, необходимым для переселения пассажиров на ожидаемое судно. И чтоб прошло без проволочек и оперативно». Зашуршали с неподдельным энтузиазмом. Неизменная солдатская заповедь подальше от начальства поближе к кухне здесь работала в полной мере. Будь то размещенный на крейсере походный флагманский штаб во главе с непреклонным шишкой адмиралом, что для Москвы случалось нередко. Или вот как сейчас, подобные гости-наездники неизбежно вносили в отлажную повседневную организацию корабля раздражающие неувязки. Не только рабочего характера, больше можно было говорить о бытовых неудобствах. Все из-за тех неважневских условий обитаемости крейсера, так как для всех пришлых в обязательном порядке и безусловно выделялись соответствующие их статусу жилые помещения. По возможности отдельные или двухместные каюты старшего комсостава. Естественно, в ущерб местным корабельным офицерам, выселенным в посты. Доброго сна вам в подвахте, товарищи. Не меньшим обременением стал вопрос с организацией питания. Матросы в несколько приемов наобочковались в помещениях для рядового состава. У мичманов своя кают-компания. И офицеры крейсера, столоваясь, как правило, вполне обходились в одну очередь. Чужих же оказалось более четырех десятков человек и практически все при высоких погонах, к мичманам не по рангу. Вот и пришлось с момента выхода на БС, когда одно потянулось за другим, вахтенный, подвахтенный, ночной завтрак, тревоги во время приема пищи, создавать отдельную офицерскую очередность. В министерскую комиссию, так, для справки, если перечислить, помимо непосредственно летного отряда и инженерно-технического персонала входили направленцы от различных служб ВВС и ВМФ. Представители 10 управления генерального штаба, отдел международного военного сотрудничества для контактов с индийской страной. Наука, группа офицеров от каких-то НИИ. Разумеется, сотрудники ОКБ Яковлева и других предприятий промышленности на самолетные системы и комплексы. Плюс сопроводительный штат приглядывающих товарищей из особого отдела. Делегировал, как общий руководитель, всю эту сборную солянку генерал-лейтенант от авиации ВМФ, который, надо сказать, за время перехода по крейсеру попусту не бродил, засев во флагманской каюте. Все знайки из кают-компании поговаривали, мол, томимый жарой, а злые и, вероятно, завистливые языки добавляли и коньяком. Уж насколько вяжутся жара и коньяк. Но для капитана второго ранга Скопина на тот момент было главное, что генерал в корабельные дела не совался – и вообще не докучал, лично с ним, с командиром корабля, переговорив лишь единожды, представляясь. И далее держал дистанцию, звали все контакты на заместителей начальников групп, которые тоже предпочитали обходиться в вопросах со старпомом и бычками. Короче, без претензий и шероховатостей. Тут и своих шероховатостей хватало, с экипажем. С самого начала новоназначенного командира встретили несколько натянуто, присматривались. Черт его знает, скептично мнил Геннадьевич. Может, прежнего КЭПа особо уважали, или вот старший помощник, тоже, кстати, КАП-2, сам метил надеть командирские регалии по наследству. А я для них кто? Неизвестный варяг с северными корнями, бишь, то бишь откуда-то с КСФ. Морятская кадровая среда, невзирая на разброс по четырем флотам, имеет сравнительно тесную связность. Училища, академии, ротационные переводы, пересекающиеся фамилии однокашников и сослуживцев. Как ни крути, всегда найдется тот, с кем совместно тянул флотскую лямку в базе, хаживал в моря, кто-то знавал того-то или слышал о том-то. Даже если ты в последнее время пропадал, типа, в дальней командировке тому таракане -то или в секретной особой режимной части, свою легенду, составленную в службе безопасности, капитан второго ранга Скопин неукоснительно вызубрил. Для данной реальности, так сказать. Знал, что сразу по прибытии на ЧФ, буквально только взойдя по трапу на борт ПКР, штатным офицерам особого отдела, в согласии с замполитом, по инстанции были затребованы биографические данные на нового командира и не успели. Все товарищи из контролирующих органов крейсера «Москва» в один день собрали вещички и тютю -тю, получили перевод на другие места службы. И я тут такой, ты бы дыч, явился, представился, притянув в довесок свой хвост. Из нового зама по политической части целый свор особистов. Видимо, это тоже вызвало кривотолки в кают компании. Погодя, старший помощник недоумен, но равно со сдержанным недовольством, дополнительно поделится еще некоторыми сомнениями в кадровых пертрубациях корабля. Штатный состав крейсера, 700 человек, постоянно меняется. Срочники уходят, приходят, здесь иначе никак. Ротируются командиры боевых частей, увольняются, переводятся, с повышением, с понижением, кто во что горазд Самые постоянные мичманы. Систематический некомплект экипажей ремонтирующихся кораблей был одним из болезненных явлений флота. А Москва, как помним, благополучно стояла в доке на Плановом. И тут вдруг крейсер интенсивно, с опережением всех расписаний и графиков, начали готовить к боевой службе. Кадровые органы довольно быстро укомплектовали штат офицерами и остальным недостающим личным составом, надергав людей с других кораблей. «Не понимаю», – бычился старпом, «даже списывая на поспешность выхода корабля в море. Даже, ну, пусть ангара, она и на БПК 1134 ангара, или какие там еще типовые РЛС. Да, допустим, часть специалистов перевели с истершипа Ленинград. По меньшей мере, хоть это вяжется с логикой, так как им не придется осваивать посты, не будут путаться в коридорах и трапах». Однако имеющаяся несплавность экипажа на лицо Но, деликатно уточнит Скопин, невзирая на то, костяк опытных офицеров все же сохранен, насколько я увидел из списочного состава, и мичманы, особенно на самом сложном участке, БЧ-5, дивизион движения. Это да. Потом к этому разговору он еще вернется, тогда и будут найдены объяснения, в том числе и на сомнительное Старпомовское «Не понимаю». А пока... В командирском кресле возобладал еще один немаловажный аспект – профессионализм. Обязывало. Офицеру, претендующему на должность командира корабля подобного класса, со всей его спецификой – вертолета-носца ПЛО и ходовыми особенностями, рекомендовалось для начала пройти серьезную школу на борту в качестве старпома, перенимая опыт, изучив коробочку как следует. Знакомство с этого началось. Действующий старший помощник настойчиво, но вежливо, субординация, знаете ли, поинтересовался. Насколько товарищ капитан второго ранга знает часть и специфику маневрирования крейсером? Имеет ли допуск к самостоятельному управлению кораблем? Знал. Допускался. На самом деле ему, в свою бытность еще молодому выпускнику Нахимки, послужить на этой самой Москве вполне представилось. Самое обыденное – это несение вахты на якоре или дежурным по низам. Однако довелось и на ходу вахтенным дублером порулить неоднократно. Так что представление о боевых возможностях и маневренных элементах крейсера имел. А ведь что не говори, не без ностальгии, вспоминал Андрей. Захватил последние годы корабля. В начале 90-х в 91-м намотали три с лишним тысяч миль, сбегав на полноценную БС в Средиземку. Вернулись, отстоялись, прокатились до Новороссийска. Там еще Аврал-Шухер случился, принимали Ельцина. Затем в череде утюжили акваторию Черного моря, учения, боевое дежурство и... Память немного пасовала, впрочем, не обязана. Будто не желала бередить начавшийся перестроечный бардак. Уже в 94-м крейсер печально стоял на рейде никуда не выходил. На следующий год его вывели в резерв второй категории, и это был конец. Так ПКР покинул Севастополь навсегда, на буксире в Индию на порезку. и Этого он уже не увидел, получив предписание с приказом о переводе. Отбыл на Северный флот, зафиксировав в личных данных послужного списка лейтенанта Скопина в разделе ВУЗ, так необходимый сейчас Черноморский раздел. Проходил службу, освоил, сдал на классность в конце и вовсе пробив себе зачет на самостоятельное несение ходовой вахты, в том числе освоившись в практическом управлении кораблем при швартовых операциях, съемка с якоря, постановка к стенке, кормой и лагом и прочее. Не удивлюсь, если штабные кадровики-канцеляры приняли эти зачетные листы к сведению, плюс протекция Терентьева и кто там за ним стоит, как мне намекнули личное добро главкома Горшкова, иначе кто бы меня допустил на мостик вертолета Носца. Разумеется, те бумаги исчезли в секретной части. В штабе флота нарисовали другие липовые, форму которых надо было засвидетельствовать содержанием, то бишь подтвердить допуск к управлению кораблем, как и обновить многое в памяти практикой, наверстывая. Чем и занялся сразу еще в Севастополе, ступив на борт. Москву как раз из дока перегнали к причалу на угольную пристань, принимать назад все то, что сдали перед постановкой на ремонт – боезапас, топливо, воду. Командование на все про все выделило меньше пяти суток, но портовики впряглись с сознанием дела. Автомашины со спецскладов управления ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота подгоняли прямо по пирсу к борту, с другой стороны работали плавучие транспорты и баржи-погрузчики, обеспеченные плавкранами. А у него в эти пять дней на якоре появилась возможность параллельно ознакомиться с личным составом непосредственно на местах. Брал с собой дежурного по кораблю, заодно при обходе постов и дивизионов запишет замечание. Впрочем, не гнушался обращаться с расспросами к командирам боевых частей и даже к опытным срочникам-старшинам. А вот Старпома, как предвзятого негласного лидера офицерской оппозиции, предпочитал играть на психологический прием просьбы о помощи. Владимир Иванович, к тому, по имени-отчеству, одолжите Каума. Чего? Объясните, а как вот тут, изображая располагающую открытость, а на самом деле снисходительно ожидая правильной реакции? Ага, помощник вздернулся, чуть надулся, но, встретив твердый испытующий взгляд, позабыл покровительственный тон, смутился даже, опустился в объяснение. И всегда неплохо после этих объяснений вставить пару из своих компетенций, показав, что мы где тоже не лыком шиты, обладаем кое-какими знаниями, в идеале не абы какими, а черпанув за кромах будущего. Хорошо оно было, почитывать труды практиков-теоретиков из военных обозрений. Подобный подход, в соблюдении выверенного баланса и готовности прислушаться к так называемым «бывалым», не забывая сохранять командирскую дистанцию, оправдывал ожидания. Окончательно влиться в коллектив, выпив добрую долю лакоголю, можно и погодя после успешного завершения похода. По выходе из базы на мостике не выпячивался, но статистом, наблюдающим, не стоял, включившись в командную работу, пробуждая корабль. Проверка колоколов громкого боя, машины и телеграфы, питание и холод на потребители, и после дачи пробных оборотов ощущением легкой переменчивой вибрации. Выключить якорные огни, включить ходовые, спустить гьюис, флаг перенести, баковые на бак, сняться со швартовых. Поехали! Не по-гагарински, но в самое то настроение. А крейсер меж тем осторожным маневром разворота правил нос на инкерманские створы, на выход, самым малым следуя на внешний рейд, на чистую воду скользящей по штильной глади бухты, будто и не было в нем тех тысяч тонн водоизмещения и нескольких метров осадки. И от Севастополя до Босфора, и в проливах, и за, своеобразный экзамен на управление кораблем под присмотром, так было по меньшей мере честно. А дальше, по мере следования, все входило в налаженную колею, согласно пунктам посуточного плана и параграфам корабельного устава. «Главное — наладить правильную командно-исполнительную организацию, привести, что называется, экипаж в меридиан. Кэп знает, что делает, Кэп всегда прав, а если не прав, то все равно прав». Странно только, расческа гуляла по мокрым волосам, к себе в каюту забегал на минуту освежиться. «Обычная практика для подобных походов — обязательно подсаживают сверху на голову какого-нибудь контрика флагманом, все-таки целый отряд, пусть из двух кораблей. И задача то вроде бы как серьезней некуда, откуда такое?» — Товарищ командир, прервали, и в дверь каюты осторожно постучался вестовой, сунув стриженную голову. Там боцман на полетке с чужими ругается. Неужто с генералом сцепился? Скорее риторически и без удивления осклабился Скопин. Он уже уяснил, что за человек боцман. Своего они на пять не уступит Никак нет. Сначала с гражданскими, потом те, что флотские штабные вмешались. — А старший что? — Он за вами и послал. — Ща буду, — ответил, застегивая пуговицы на кремовой рубашке. Все одно собирался идти по распорядительным делам надобностям, да и на яки посмотреть. Интересно же, 141-й там в нашем времени был, птицей редкой. На верхней палубе царила рабочая суета. Процессы протекали параллельно, одно другому не мешало. Те, кому положено, проводили предполетные регламентные процедуры с яками. Один из трех контейнеров уже был обнажен, явив серый в незатейливых разводах камуфляжа самолет-двухвостку со сложными законцовками плоскостей. Другие неприхотливо готовились к погрузочно-перегрузочным мероприятиям. полученному в базе экспедиционным авиационным грузом изначально занималась крейсерская БЧ-6. Часть принятого опустили в специальные кладовые и посты ВРР в выполнении регламентных работ. Часть, очевидные соображения удобства, дабы не загромождать внутреннее пространство корабля, рассовали по сусекам, на самом деле тупо складировав в верхнем ангаре. Что было оправдано, движения там никакого не было, обычно дежурная пара Камовых стояла заблокированной, так как практически всю дорогу, главный вход ангара был перекрыт двумя Ми-14, улетевшими затем в адан Сейчас проход был освобожден, створки раздвижных ворот распахнуты из темного провала торчал хвост К-25. Тут же копошился технический персонал, вывалив наружу какое-то негабаритное содержимое. Следовало разнайтовить, снять с крепления различные некондиционные ящики, ящики с самолетным оборудованием, стандартные ящики-зипы. Ко всему к истребителям полагалось что-то собственное из вооружения, так как Як-38, базирующиеся на Минске, не носили той номенклатуры, что 141-е расширенную линейку управляемых ракет стало бы те это добро наличестволо кантовное в промаркированную спецстару внизу в ангаре все это перемещали с помощью цепного транспортера полуавтоматической системы для парковки вертолетов к подъемникам провал лифта выкатывал наверх составленную штабелем стопку растаскиваемую матросами и ехал вниз или вот только навскидку глянув скопин по достоинству оценил поднятый очередной одиночный ящичек предположив, что там наверняка целиком подъемно-маршевый двигатель. Ну-ну, ребята, не на авось затарились, а на все случаи жизни. Привлекал внимание палубный желто-полосатый тягач, угловатый кабриолет с восседающей фигуркой водителя-оператора, развозчик всего этого к нужному месту. На скидку того, что вытащили наверх, не так, чтобы было и много, но общим непорядком глаз резало. Свою массовку создавали члены комиссии, в погонах и без, типа руководящие и смотрящие. Озабоченно хмурил брови старший инженер ТЭЧ авиаотряда. Официальный груз вместе с летательными аппаратами был в его заведовании. От него не отлепал сопровождавший ответственный офицер из БЧ-6. Оба со списками явно учет приемки учет убытия. Командир оставался еще никем незамеченным только спустившись со шкафу-то на полетку. Поймал пробегавшего матроса, спросил, где старший, имея в виду Старпома. Голос невидимого боцмана доносился как будто бы сверху, с нависающего прямо над ангаром мостика СКП. Туда и вскинул в первую очередь взгляд за озиравшийся малость приошалевший матрос. Тут? Не увидел. Только что тут был, тач командир. Впрочем, помощник отыскался там же, в пункте управления, только внутри стекляшки. Выяснилось, в чем тяжба боцмана задачи по переброске Яков вдруг или не вдруг обросла новыми подробностями, суть коих такова. Двум машинам планировалось уйти со специальной площадки, установленной во время ремонта в базе. На палубу крейсера настелили стальные плиты с жаропрочным покрытием АК-9Ф. На третьей ЭЛА у членов комиссии Главного управления Генштаба были особые виды. Изъявили желание показать индийским военным весь порядок. Разбор контейнера, инфраструктуру оперативной подготовки к взлету, сам взлет и не абы как. Оказывается, им необходимо было показать еще и контейнер, который сам по себе представлял мобильную трансформируемую стартовую позицию. Его донная часть платформы имела термостойкую основу, что позволяло... Гражданский товарищ из НИИ перечислял торопливо, слегка срываясь на хрип. На палубе было шумно, а он же успел с боцманом наспориться что позволяет производить оперативный старт с необорудованного корабля, железнодорожного транспорта, с автомобильного трейлера, с телеги, как уже успели окрестить острословы. В нашем случае отработка экстренного взлета с нештатной технической позиции взад или поперек полетной палубы. И это его взад всем при погонах особо понравилось. Однако специалисты сразу указали на возможное осложнения, если произвести взлет с тех позиций, где в данный момент стояли контейнеры, близко к надстройке. Ее влияние провоцирует завихрение, вследствие интерференции воздушных потоков, а также может создать зону пониженного давления. Настаивали на перенос платформы подальше к корме. То есть, как въехал Скопин, надо разобрать этот гофрированный ящик-параллелепипед, сняв все секции, перетащить нижнюю часть. Матросики дружно «эх, взялись!» Ближе к юту, пригвоздить к палубе, иначе ее сдует реактивными струями. Закатить самолет, снова все собрать в походную коробку. Ждем с зрителей. Вот на моменте пригвоздить к палубе известный флотский ворчун Боцман и уперся. Намертво. «Не дам, — говорит палубу дырявить, — у меня и так нештатных дыр немерено. И без того термолисты на полетке настелили, фиксировали, чтобы не унесло, мили тросами найтовили, пришлось обуха приваривать, три контейнера по штормовому крепили, тоже по живому. Потом все сниму, там не отверстие выбоины, где железом, а в основном эпоксидной заливать». «Не напасешься. А как получать на берегу, дают строго по нормативу. У меня лишнего шила нам мзду нет». Скопин, как главная корабельная власть, выслушал, покивал, пряча эмоций. Тут, вставая на сторону старшего мичмана, не вставая, но в директиве штаба относительно гостей сказано прямо «предоставить всю необходимую помощь оказать содействие». Лишь попытался закинуть альтернативную удочку, мол, по английскому опыту, применимому ими в ходе фолкленской войны и, так сказать, в целях чистоты эксперимента, почему бы не показать все ноу-хау именно на гражданском судне, контейнеровозе? Засветка Ролкера уже маячила жирной блямбой на экране навигационной РЛС, о чем успели известить с ходового. Не прокатило, тем более что заместитель генерал-майора успел связаться по выделенному каналу с Москвой, и там подтвердили приоритеты, завизировав данный пункт в расписании документальным формуляром. Подготовить исследовательские работы по анализу эксплуатации некоторых систем вооружений для совершенствования методики обеспечения и обслуживания ИТД и ТП и трпр 8 дыр если продолжить негодованием Боцмана. Только и осталось развести руками. Наличие на борту представителей всяческих ведомств, не подчиняющихся структурам ВМФ, или других флотских начальников, стоящих рангом выше командира корабля, зачастую, или, как правило, вносило свои служебные особенности. Неоднозначные. Тут еще и англицизм этот, ноу-хау, выскочил чертиком, запоздала сетолков-торанка. Вот же черт. У замполита очередной приступ шпиономании контр-диссидентской прыти. Так и трется козлина за спиной, так и зыркает. И это был уже не первый на карандаш командиру со стороны слуги партии. На присел к Ка-25, неспешно разгоняя соосное вращение лопастей, по сути, разгоняя участников досужего спора. Как минимум, боцман, плюнув, мысленно перекрывая набирающий тон турбины, ссылка на кучу дел утопал. Впоследно полетки и вовсе загудела несвойственными для вертолета носа реактивными режимами. Пока дискутировали, не заметили, что первый як уже скатились с платформы, зацепив заводило палубным тягачом, осторожно выведя на стартовую позицию. Система для заправки вертолетов керосином и маслом непосредственно полетки имела четыре узла подачи по числу площадок. Один из за номером четыре зарезервировали под керосин марки Т-8. На двигатели сверхзвуковых машин вертолетное топливо не подходит. Техники подтянули шланг, возясь с подсоединением, также неторопливо в порядке текущего регламента, производя предполетный осмотр машины, вскрыв лючки к контролькам, подключив кабели, пока кокпит не получил недостающую важную деталь – пилота, и тогда суета обслуги стала более предметной. От руководителя полетов прошло распоряжение – начать предварительную. Гонка двигателей, доводя звуки до противного визга и Тут же переходя к объявлению предполетной – Первая машина на старте, вторую можно было считать в положении технической позиции. «Условия размещения теч по самолетному на авианесущем Минске будут, разумеется, более подходящие», услышал Скопин, оставшийся на мостике с КП, дабы не путаться внизу среди персонала. Посмотрел. Часть начальствующих товарищей из комиссии тоже предпочли смотреть на действо сверху. Генерал-майор перебрасывался комментариями с кем-то в рабочем комбезе ВВС. По громкоговорящей снова повестили, в этот раз данные метеопоста для дежурного по полетной палубе. «Что там у вас?» — командир склонил голову к высунувшимся на мостик лейтенанту, начальнику группы синоптиков. «С флагманского Минска поделились, предоставили метеорологическую карту района с общим прогнозом». «И?» «Параметры с нашими расходятся ненамного». Лейтенант пожал плечами, мол, при том-то расстоянии между кораблями, с чего бы иначе, и добавил. Ждут, дали азимут на посадку. На самом деле любые взлетно-посадочные мероприятия начинались с ежедневного обеспечения метеопрогноза, анализа обстановки на предстоящие сутки. Зондирование радиометеорологическим комплексом корабля осуществлялось до 15 километров по потолку и в радиусе 300 километров на предмет облачности, ожидаемых осадков или всяких там шквалов и грозовых явлений. Плюс дополняющие тонкости, температура воздуха, влажность, давление. В шаропилотной, в ведении БЧ-1, находились метеозонды с подвесным оборудованием. Этим хозяйством на памяти бытность лейтенанта Скопина практически не пользовались, как и сейчас. Сейчас был важнее истинный ветер на полетной палубе, результирующий относительно курса и скорости движения носителя. Его определяли по установленным на автоматических площадках ветроуказателям, колдунам. На сей момент эти полосатые конусы из ткани, похожие на колпак Буратино, вытянулись по направлению к корме за счет хода корабля, изредка поигрывая в бок от легкого траверзного задувания. Соответствующе, на поверхности моря исключительно легкая зыбь в полном отсутствии какой-либо качки. Однако, невзирая на эти видимые благоприятные условия для тропических широт в зонах атмосферных фронтов, были характерны и возможны резкие шквальные порывы. О чем знали? В оценке всех этих нюансов, очень далеких от критических, просто перестраховывались. Курсы скорость корабля выбрались более удобными для взлета характеристиками. «Вы нас, пилотов, совсем прям обижаете. Мы в саках по-всякому отрабатывали, и не в такие ветра, и с боковым результирующим, и с порывами, и по полному профилю». Скопин глянул на говорившего. Рядом с соседом на планшере облокотился тот собеседник генерала, Мужик лет к сорока в техническом авиационном комбинезоне без знаков различия. — Так вы пилот? Морская авиация? Строевой летчик? Простите, как вам обращаться? — Нет, я не в приказе закрепления экипажей. Можно сказать, инструктору. Старший лейтенант. Запасы. Синицын. — А, тут же, вспоминая, нашелся Ковторанг. Шеф-пилот фирмы Яковлева. Синицын Андрей? Александрович, по тому, как вытянулось лицо летуна, было понятно. Удивлен, что его знает какой-то моряк-капитан второго ранга, пусть и не какой-то, пусть и командир крейсера. Геннадич на это ухмыльнулся, почти шало, чему-то своему. Между тем, внизу на полетке колыхнулось людским, отнюдь не брауновским движением, поляризуясь ближе к надстройке, расчищая кормовой сектор, где стоял на стартовой, сипящей двигателями як. И вторая машина готова занять ту же позицию, практически с немедленным взлетом. Кишки заправочных шлангов уже убрали, фонарь закрыт, двигатели на малых оборотах. Взлет собирались снимать для истории на пленку, установив треногу с камерой. За спинами операторов кучковалась руководящая и наблюдающая массовка, штабные офицеры, представители Яковлевской фирмы. Очевидно, заинтересованные товарищи пожелали иметь картинку с разных ракурсов, поэтому к делу подключили группу фоторазведки крейсера. Те со знанием дела забрались повыше, вид сверху, на сигнальный мостик с задней стороны дымовой трубы. По трансляции объявили – корабль к взлетно-посадочным мероприятиям приготовить. По всему периметру среза полетной палубы автоматизированной система гидравлики завалило леерные ограждения. Тягач откатили поближе к надстройке Дождавшись своей отмашки, с площадки номер 3 снялся К-25ПС – Спасатель, повиснув на чеку сразу за кормовым срезом. Пилот Як, очевидно, доложился по радио о готовности, продублировав жестами из кабины, и с СКП подтвердили разрешение на взлет. Это Як-41 или уже под индексом 141? И без паузы, поймав в ответном взгляде летчика-испытателя Синицына тот же самый блеск недоумения. Что-то не так? Что-то не то сказал, мысленно переспросил себя Скопин. Мне, видимо, не должно знать такие сугубо внутренние для УКБ нюансы. Поэтому дополнил в слегка оправдательной интонации. Просто у меня хм, в проездных документах, видимо, от секретности, они еще как заводское изделие 48-3 числятся. Хотя да, не вижу флажка ВМС на фузеляже, значит, еще не приняли. Помявшись, Синицын, тем не менее, выдавил. 141-е сменили перед самым убытием, а на ТВКР перелетят, там флажки, наверное, нарисуют, приняв состав авиации флота. Его голос растворился в набирающих оборотах турбин, переходящих в раздирающий виск и форсажный рев. Отвлекшись на короткий обмен репликами, прозевали момент. Первая машина оказалась уже в воздухе, выходя на эволютивную скорость и самолетный горизонтальный режим. Вторая немедленно самостоятельно зарулила на термостойкую площадку. Летчик, казалось, с ходу врубил стартовый режим, поднимаясь вертикально с небольшим продольным скольжением. Раскаленные, исходящие из сопел газы должны были лизнуть незащищенную палубу, но Яка буквально вздернула вверх на безопасную высоту. Потом Синицын пояснит. Этот вертолет залетает на воздушной подушке, что создают вращающиеся лопасти, а у СВВП при чисто вертикальном взлете возникает эффект подсасывания. Под самолетом вследствие растекания газов во все стороны образуется разрежение. Ко всему подъемные двигатель расположенный вертикально за кабиной летчика, затягивают свои собственные выхлопные газы, отраженные от поверхности. Однако, если слегка подать вперед, машина выходит из зоны циркуляции, и весь вал аэродинамического мусора остается за хвостом. Тяга на лишнее не расходуется, и самолет легче уходит в отрыв, что мы и видели на старте второго яка. Сразу подскочил на несколько метров. Так что полетку пожечь риска не было. Тем более, что загрузка минимальна, без подвеса, как и по горючке Тут, по нашим авиационным меркам, от пятачка до пятачка сирич от Москвы до Минска не то что долететь, плюнуть на раз. А прыжковый взлет снова показал свою осведомленность Скопин. Тогда в кабинете у Терентио в ноуте на рабочем столе он увидел папку «Вертикалки». Открыло там подробно и по модельным типам СВВП Яковлева, и режима взлета-посадки, и в том числе сравнительные характеристики с натовскими аналогами, известно какими он Увлекся, зачитал в полную. Времени-то было предостаточно. В этот раз во взгляде летчика-испытателя к удивлению примешалось уважение. Прыжковый? Есть такое. Там весь фокус в работе амортизаторов с тем же потребным эффектом. Быстрее уйти из зоны подсоса. Движки гудят, но тяги для взлета им не хватает. Стойки шасси разжимаются и немного, буквально полметра, подбрасывают машину. Двигатели хватают чистый воздух, самолет подвспухает, и этого достаточно, чтобы экспансивно уйти вверх. Мы этот прием еще на 38-х оттачивали, но в армию трудно что-то новое протолкнуть. Все-таки там лишняя нагрузка, изменение методики. Может, вот флотские возьмут на вооружение. Для авианесущих кречетов используя прыжок при групповом старте прямо со стояночных мест. И эффективно, и не без эффекта, веером. Яки, быстро источившись в точке, один за другим растворились в небе, уходя на пеленг Минска. Приемный пост ПКР уже слышал переговоры летчиков с тамошним КП. Им давали азимут захода на палубу, на ведение на приводной маяк. Они, очевидно, уже визуально выглядывали плавучий аэродром, получив разрешение на посадку. Тут шеф-пилот был совершенно прав. То, что для кораблей час-два полного хода, для самолетов всего лишь перепрыгнуть с точки на точку. Трансляция противолодочного крейсера «Москва» оповещала о текущих мероприятиях на полетной палубе. Зрители с мостика СКП во главе с генерал-майором засобирались дружно вниз. Пора идти, неловко пробурчал Синицын, будто в завязанной ранней беседе, теперь не мог просто так взять и ни слова не сказавшись уйти. В самом деле согласился Ковторанг. Легкий ветерок еще веял остатки запаха отработанного керосина улетевших истребителей. На самой корме, продолжая ротационное вращение лопасти, остывал спасательный Камов. Народ рассосался по полетке, согласно обязанностям, либо кто во что горазд Это о некоторых членах комиссии. Озадаченные ботсманом матросы бродили, опустив головы, осматривая палубное покрытие. Не наследил ли реактивными строями подъемных двигателей Як то, что проскользнул на взлете. Судя по жестикуляции озадаченных, не наследил. Как и планировали, начали готовить переустановку универсального стартового контейнера на новое место. Ходили инженеры-спецы из НИИ, что-то промеряли ручными анемометрами рассматривая варианты, оговаривали предложения по достижению безопасных условий взлета. Судя по каким-то заполняемым бумагам и даже делаемым фото, данная процедура тут фиксировалась и оформлялась документально-тактическими формулярами. Готовили третий самолет, проводя все положенные стандартные процедуры. В этот раз под цепляли ракеты, демонстрация по-боевому для индийцев, скрыв соответствующие ящики из выставленных под перегрузку. Возились оружейники, сновали техники, свои из БЧ-6 крейсера и прикомандированные. Обходил осмотром истребитель пилот, пощупывая ладонью какие-то неприметные внешние детали, казалось беспредметно, просто чтобы убедить самого себя. Командир корабля в форменной кремовой рубашечке, в связи с общей суетой и избытком высоких погон, особого внимания к себе не привлекал. Стоял за спинами занятого делом персонала, но ну и не без интереса, покуда на палубе весь этот авиационный ажиотаж и замерзший в ожидании самолет притягивал к себе внимание. Улетит, у Кэпа всегда есть чем своим морятским забить голову. Вблизи Як-141, по определению новый, но наверняка уже немало испытательно налетавший и однозначно снова приведенный в надлежащий презентабельный вид, произвел противоречивое впечатление. Точно, его еще вылизывать и вылизывать, Скопин сам удивился своему скептицизму. Делая оправдательную скидку на то, что, видимо, культура, производства и технологичный подход в заметно отличаются, отличались от тенденций развития авиации последующих лет, которые уже выражены в стелс-линиях. «Хотя, может, я и предвзят?» Но мелкие детали, бог с ними. Особо резали глаз хвостовые консольные балки, вынесены далеко назад за подъемно-маршевый двигатель. Как две оглобли бросил вслух. Был услышан Синицыным, коротко пояснившим. Такое решение вызвано необходимостью аэродинамической компоновки и центровкой самолета на всех режимах полета. На что в голове критически щелкнуло. А штатовский F-35 в той же концепции, пожалуй, поэлегантнее получился. Впрочем, какие наши годы? Не удивлюсь, если 141-й будет обделен малой серией, а в ОКБ Яковлева уже вовсю рисуют новую машину с учетом всех наработок и опыта. Наверняка в инсайде, пересмотрев и спецификацию, так как героически добыты агентами КГБ подборка по новейшему проекту F-35 от Lockheed Martin, безусловно, даст свою пищу для размышлений и заимствования. И проигравший уродец X-32 от Boeing не безинтересен. Забавно, что самолетов-то этих еще и в помине нет. Ну а вообще как? Закинул удочку, кивнув на уже заряженный ракетами Як. Им пришлось посторониться, пропуская палубный тягач, приноравливающийся к зацепу водила. Замечательный аппарат. Авторитетно завелся шеф-пилот. Было видно, самолет ему искренне нравился. Сравнить с Як-38. У того управления механическое, здесь все на электронике. Автоматизированный выход на горизонтальный режим и разгон. Причем сработан грамотно и выверено. Ничего лишнего. «Цифра нас спасет». «Что? Цифровая электроника». А если установить датчики всякие, бокового ветра, скорости носителя и прочее в сопряжении с кораблем, а также проработать систему адаптивного автоматического управления приводами со сложной кинематикой? Синицын сдернул брови, издав непонятный возглас, типа «Хрена себе!» Можно взлет-посадку и вовсе автоматизировать, сведя ошибки пилотирования на критических участках к минимуму. Вот именно посадку в вертикальном режиме я бы к числу сложных элементов не стал относить будто возразил инструктор. Расчет там простейший. Даже в сложных метеоусловиях всего лишь необходимо знать два внешних параметра — удаление до площадки и направление на нее, и всегда есть время в уме построить траекторию. Не надо выполнять сложные маневрирования в районе корабля, ходя в ожидании по кругу, сжигая топливо. То есть вы — горячий сторонник СВВП. А что, собственно? Знаете же, в частях, как и в высоких военных кругах, к вертикалкам далеко неоднозначное отношение. По факту дурной репутации Як-38 со всеми ее конструктивными и эксплуатационными недостатками и аварийностью. Кстати, американец, корпус морской пехоты США, тоже не особо в восторге от Харьеров. АВ-8А по ихнему гробятся. И у англичан не так все радужно. Откуда данные? Нигде не упоминается? Джентльмены умело скрывают информацию. Не будут же они на каждом заборе писать о своих бедах? Ушел от ответа Ковторан, отведя взгляд. Но не скажешь же ему точных и полных цифр. В Терентьевском ноуте период статистики катастроф Пулюбасу зашкаливает за 1985 год. Все же внес уточнение. Если обобщить, примерно третий более от всего парка потеряно в нештатных ситуациях. Немало, прямо скажем. Аварийность Як-38 примерно сопоставима, однако при прочих равных летают натовцы больше. В любом случае, со снисходительным превосходством заверил Синицын. Харриер новому Як-141 не ровня. Сверхзвук, во-первых. Отчего стоит уникальное трехсекционное сопло, способное работать при высоких температурах. Здесь Запад мы опередили лет на 10, если не больше. Я бы не был столь самоуверен. Они там, в просвещенных Европах и Америках, всегда жили более богатым научно-производственным ресурсом. Если надо, все могут сделать или повторить. Да и насчет уникальности. Был у американцев проект Палубника в начале 70-х. Точно не помню. Конвоир какой-то. Компоновка такая же. Три двигателя, поворотное сопла Правда, что-то там не срослось, и тему закрыли. На миг они разом прервались, устаившись в небо. На момент, наверное, каждый, занятый чем-то, не занятый. В данном случае даже копашащиеся у самолета техники отвлеклись, вскинув голову на неожиданный звук. Они просвистели парой, пройдя по траверзу на за закорму. Вполне узнаваемые свои из авиагруппы Минска. Решили нас с флагманом проведать. «И, по-моему, и это...» — Синицын внимательно вглядывался, приложив ладонь поверх глаз от слепящего солнца. К тому времени удалившиеся самолеты легли в разворот. Однако, возвращаясь близким прохождением, пилоты себя уже не утруждали, следуя по большой дуге. «Далеко, но, судя по форме носа и...» «Радар? Ягд 39». «Откуда откуда у моряка столько сведений по авиации?» — наконец-то далеко не вдруг выдавил Синицын. Скопин не сдержал, да не скрывал улыбки, быстро в уме обсчитав. Так-так, про конвоир не переспросил. Знает? Возможно, и АФ-35 тоже знает. А почему бы нет? Все-таки шеф-пилот ОКБ не абы кто. Показывали фото, схемы на экспертную оценку. Но молчит, потому что бумажки особистские подписал. И ершится, косится на меня с прищуром. Откелю флотского служил служивого столько специфического непрофильного в багаже. Хотя почему же непрофильного? Ответил. Там, где я жил, счастливое детство, юность, частенько на взлете ревели форсажем Су-7. Прямо над домами аж стекла дрожали. Вот и мечталось о небе. Почему же не? Предугадывая мой вопрос. По здоровью на высший пилотаж не тянул. Да мечты, они по-разному сбываются. Но причины знаний по авиации могут быть и более прозаичные. Например, если метить на капитанский мостик тяжелого авианесущего крейсера. Знать в этом случае тактический боевой потенциал крыла обязательно, разве нет? «Разрешите обратиться?» Совпало. Синицын понадобился авторитетно к самолету. Сотрудники АКБ попросили что-то показать на пальцах. С ходового примчался вестовой, уже под ушу командир, понудив прервать беседу. Как раз нечто неразборчивое отгавкала трансляция, смазав резонансом внятность в громкоговорителях. Как видно, следующий пункт в запланированных мероприятиях. Як стоял на платформе, уже заправленной, зафиксированной стояночными колодками. Пилот, поиграв двигателями на разных режимах, заглушил, показав норма сполз вниз. Что-то черкнул, расписался в поданном журнале, машину принял. Увидев подходящего инструктора, поднял пятерню, крикнув, ветер донес, «Мой готов». Матросы под руководством инженера Немешкой начали собирать, устанавливая секции контейнера, пряча машину. «А ничего так, занимательный разговор получился», — уже уходя оглянулся Скопин. Увидел, как Сининсон с коллегами что-то воодушевленно обсуждают, как это любят делать летуны, рисуя ладонями элементы пилотирования. И вот такие они, пилоты. Он, конечно, имел приблизительное, непрямое представление о работе летчика-истребителя. Перегрузки, боевое напряжение до сброса нескольких килограммов веса, всякие нештатки. Кто бы сомневался, служба непростая, и бесспорно нелегкий труд. ну кто такие пилоты? По сути, наездники-эксплуатанты, фехтовальщики истребительных рапир, несомненно, могущие оценить достоинства и недостатки тех или иных машин, сравнивая, давая свою оценку, как сейчас. Я вот тоже могу сказать «мой корабль». Но у них это чувство, наверное, особенно обострено, когда ты в кокпите единоличным хозяином. Техники заправили всем, чем положено, и ты отрываешься от земли, чувствуя власть над сверхзвуковой машиной в трехмерной стихии неба. Это поднимает собственный статус. Прежде всего, в собственных глазах. Крещение небом и все такое. Восторг овладевает тобой полностью. Самолет — игрушка для взрослого мальчишки, только дайте полетать. А сколько стоит такая игрушка для страны? Разработка от чертежной идеи до серийного производства. Это на память совсем недавнего разговора с Терентиум, где мышление, что уж державное. А там статистика, процентная вероятность погрешностей и случайностей. Что-то техник не доглядел, где-то механика электроника подвела. Здесь летчик не справился. Самолет не корабль, не машина. На обочину не съедешь, под капотом посмотреть. Игрушка шмяк о землю миллиона рублей или долларов. А над морем, тут и катапультировавшись, вероятности очень приблизительны, не менее опасная стихия вольных трактовок не прощает. Вот так. Толкнул дверь со шкафу-то в настройку, к постам. Собственно, и потребовался он не на ходовом, а в приемном посту. На связи флагман. Паромов уточнил организационные детали, касающиеся эскадренной дислокации, которая, несомненно, еще подвергнется корректировке и по определению не может быть статичной. контр адмирал решил перетасовать эскортные корабли. Забирал себе, видимо, в каких-то индийских интересах, БПК твердые, выделяя на замену, равно как и на усиление, два противолодочных корабля – Петропавловск и Николаев тем самым формируя ударно-поисковую группу во главе с ПКР Москва. Назначенные вымпелы должны были подойти либо к вечеру этих суток, либо в ночь на следующие, или же на утро, но не позже того, как Москву покинет Твердый, которому вменялось сопроводить принявший экспедиционный груз Ролкер, что, возможно, являлось определяющим условием. Выйдя из радиорубки, Скопин нос к носу столкнулся с особистом тем самым доставшимся ему по наследству от Терентьева, и теперь по всем выводам назначенным его личным куратором. В подполковничьем звании, но в морской форме, чтобы не выделяться, стал быть, тоже капитан второго ранга. И зачем было вот так озадачивать товарища летчика, козыряя, как я понял, чрезмерной эрудицией в области авиации? В голосе чекиста сквозил ленивый укор, он даже голову склонил в бок, играя. А органы бдят, значит. Значит, слышали все. Уловив эту игру, Геннадьевич придал голосу сварливости. Не все, но достаточно. Это входит в мои обязанности. и Все же зачем? Считать тщеславие, нереализованное чувство значимости, пояснив, это если потоптаться по Фрейду. По Фрейду все сплошь малахольные, подполковник изобразил улыбку, принимая шутку. Услышал бы о Зигмунде Замполит, так не вами, снова бы нашел скрытые диссидентские умыслы. Черт, да мне просто интересно все то, что касается военного железа, плавающего и летающего в частности. Скопин демонстративно взглянул на часы, давая понять, что торопится по делам, вместе с тем стараясь быть вежливым. На то мы разошлись. Такая вот своеобразная словесная пикировка. Принадлежность к контролирующей организации, сам образ сурового чекиста, как и навешанный на погоны неприкасаемый ярлык КГБ, неизбежно субординировал сотрудника от остального народа. Народ платил тем же, по возможности, дистанцируясь. Тем не менее отношения со старшим особистом у Скопина определились в немалой степени с рекомендацией Терентьева. Поладить можно. Причем оказалось обоюдным образом. Скопину поладить с офицером особого отдела обязывало, как в штатном порядке, будучи командиром корабля, со всеми налагаемыми уставом, правилами и далеко неформальными обязанностями, так и согласно тем протоколам, что были подписаны им на Лубянке. В противном случае в море его бы не выпустили. И чекист-подполковник неоднократно пытался вывести контакты с подопечным из сугубо служебной плоскости, определенно проявляя всяческое расположение. Не исключено, что здесь играло еще и его собственное любопытство по типу «человек другого века мира», вроде бы «свой, но другой» и так далее. Случай достигнуть понимания представился. Дело было во время короткого стояния на рейде Йеменского Адена, где пара Ми-14 покинула палубу Москвы, перелетев на аэродром Эль-Анад. Туда из Союза как раз пришел борт Ан-12, доставивший в том числе почту. На крейсер Аказии передали свежую советскую периодичку. В обработку пропагандисту Замполиту с этим делом оказалось строго. Кого-то из срочников даже догнали письма, пришедшие на севастопольский ВЧ. Видимо, что-то из дома получил и старший особист. Попался он, нервно комкающий конверт в тамбуре верхней палубы, куда обычно Скопин выходил покурить, дабы не дымить в своей каюте. в Лицо у Вова было такое пасмурное, пасмурное. — У вас все нормально, товарищ подполковник. Да вы никак. Две недели без алкоголя очень обостряют восприимчивость. Выпьем ши? — Да, непрофессионально. — Пойдемте, — решительно предложил Ковторанку, указав на дверь в командирский салон. — Я ведь не просто так сменил уютную столицу на сомнительный флотский быт, — поведал комитетчик, когда они усели за столом под принужденный шум кондиционера, а капитан второго ранга, достав бутылку коньяку, накапал по рюмашке. — Стаканы. — Ну, так мы люди подневольные. — Так-то ну так, но, — откашлялся гость, — мне самому горело сменить обстановку. Кардинально. Налейте еще. Да что вы погромульчики, мне на вахту не заступать. Варварски махнув марочный арарат, миг поплыв от щедрых сто пятьдесят, он охмелел, осмелел. «Наверное, завтра пожалею, что поделился, но накипь снять очень уж надо». Особист нервно расправил конверт и снова сложил вдвое, в четверо «Вот, пришло. Жена, развод оформлен». И, поколебавшись, чуть продолжил со скрипом о своем наболевшем. «Домой вернулся, а должен еще быть в командировке. Слышу, в ванной плещется. Вхожу, а они сидят». «Сидят?» Ну, как сидят. Вдвоем в ванной, друг на друге. Не глядя, снова потянулся к стакану. Запить горечь. В стакан поступил по-свински, опрокинулся. Хорошо там на донышке. О некоторых вещах еще допустимо знать, но увидеть уж лучше не видеть. И? Что и? Только осталось уйти, оставив после себя пепел семейной Хиросимы. Геннадич на пепел Хиросимы показал характерно кулако о ладонь, мол, нет, нас учат совладать с собой. Вова передернула, и ведь все так нормально было в отношениях, и тут картина. Скопин пожал плечами, несочувствие, чистая философия. Взяв свою девушку за грудь, наслаждаешься иллюзией, что у тебя все схвачено. Но даже от Мюнхгаузена Марта ушла. После того случая они, конечно, не перешли на «ты», но разговариваться с обистом стало легче. Единственное только, погодяя, не однажды прокручивая в голове тот эпизод, А правда, она страдает от пристального рассмотрения. Скопин чувствовал, что его не покидает смутное ощущение. Чего-то не так с тем всплеском неожиданных житейских откровений. Где-то на периферии подозрительности пряталось устойчивое предубеждение, что комитетчик-профессионал Вова все срежиссировал специально. Ну или очень тонко вставил свои реальные проблемы в канву служебной необходимости. Странным образом остаток этого насыщенного текущими задачами дня прошел, да и запомнился в каком-то сумбуре. Хотя чего уж тут странного, когда все в темпе и в тонусе, ни минутки на лишку, хотели управиться до наступления ночи. Время и мили сошлись. Отряд достиг места встречи с Ролкером. Сблизились, легли на параллельные курсы, снизив ход, уравнялись. Газотрубоход капитан Смирнов, здоровенная бандура на полный дедвейт в 20 тысяч тонн, Заметно длиннее противолодочного крейсера, правда, заметно ниже, что следовало учитывать при перегрузочных работах, и пока суть до дела определялись, как налаживать канатную дорогу или... По оценке погодных условий и недолгой дискуссии по радио, на Смирной присутствовали военные специалисты, решили или... Но сначала по плану приняли индийскую делегацию. От судна отвалил вместительный мотобот, очертив короткий пеноустный переход к борту крейсера. Два крючковых зацепили плавсредство за корму и нос, завели чалки, подтянув плотную, обеспечивая сход пассажиров. Все отвечало подобающему моменту. Скопин еще издалека в бинокль разглядел. Индийцы, их не спутаешь, разодеты торжественно. По такому случаю приказал привести в надлежащий вид швартовую команду. Офицеров, разумеется. И сам напялил соответствующей регалии Вышел встречать, ожидая на палубе, наблюдая, как дюжины белозубо-улыбчивых Фредди Меркьюри, ну почти, ближе эта иллюзия, конечно, развеялась. По одному выбиралась на вынос трапа. Полагалось и дальше следовать пристойностям. По церемониалу-регламенту для всех, без исключений иностранных делегаций, на осмотр и обед выделялось до двух часов. И какие-то минимумы. Дипломатиас. Однако по обоюдному согласию решили. Первым делом самолеты, уж затем обеды по ходу дела осуществляя запланированные карго-работы. Никто в экипаже не горел особым желанием оставлять индийцев на ночь. Лишние хлопоты. Как-то сразу выяснилось, что они сами не видят смысла задерживаться на вертолёты-носце. «Управимся?» — запрашивал Кэп. И, получив в ответ бравое неуставное «обязательно, товарищ комдир, все погрузим-перегрузим, переправим к сроку», — распорядился уведомить по инстанции. «Точно управитесь?» — вторил на том конце провода контр-адмирал паромов. И тоже отдавал необходимые распоряжения командирам назначенных кораблей эскорта. У них должна была быть полуторачасовая фора. Прийти вовремя. На полетке снова разбегался по штатным местам народ. Голосила трансляция, сгрудились в стороне наблюдающие. Раскручивал лопасти вертолет-спасатель. Техники, выученные сняли трехсекционную верхнюю часть контейнера, откинули раскладушкой боковины, явив готовый к полету як. Пилот сбежал в кабину, запустил агрегаты. Поднялась створка подъемных РД-41, разложились крылышки. Порт обслуга, сняв с колодок фиксаторов, оттащив стремянку. Самолет стоял носом к кормовому срезу. Поворотное сопло подъемно маршу повернулось вниз, завихрив из жерла горячими газами. Хвост чуть даже сыграл вверх на амортизаторах стоек. Поднимался он с незначительным дифферентом на нос, слегка покренивая, исказив струями прозрачности воздуха под собой. В этот раз пилот не гнал коней, повисел показушно. Все происходило так плавно, что показалось, корабль сам выехал из-под вертикально взлетающего яка. Индийцы, поначалу притихшие достаточно организованные ватага, загомонили, захлопали в ладоши. Советская делегирующая страна вторила. Дурной пример заразитель, но жиденько. У наших подобное не особо-то принятое. Да и не в строку себе хлопать. Мы дея такие взлеты не раз и не по разу. Ушедший на вираж Як, уже проходя курсом на Минск, крутнул над палубой щегольскую бочку. Красиво! Погрузочные работы тоже прошли мимо. Собственно, Скопин не предполагал уделять деталям внимания больше, чем следовало. Задачей прекрасно справится с Тарпом, Боцман и старшей ангарно-палубной группы. Ему, как командиру по необходимости, пришлось всецело обхожуть иностранных гостей. Обеденный прием не миновал крепких напитков, которые больше разморили наверное поэтому все воспринималось при входяящие проходящее через зрительно слуховое восприятие рутиной что то была боль то индийцы им что то отвечают говорят переводят наоборот ходили они осматривали крейсер посещая какие то посты на корабле 1967 года выпуска особо удивить нечем покатались на подъемниках в ангар на полетку вниз вверх Почему-то их заинтересовало на заграждении из тросов вокруг лифтов. Когда платформа находилась в поднятом положении на одном уровне с палубой, они лежали в специальных нишах. Едва подъемник работал вниз, леера автоматически поднимались. Один из черноусых чуть не свалился вниз. Дружно посмеялись. Ну, по сути, тянули и убивали время. Время, пока не разберутся с экспедиционным багажом. Синоптики не подкачали. Аравийское море сохраняло самые благоприятные условия. По месту отряд лишь Лишкраем захватил умеренную весеннюю муссонную циркуляцию, оказавшись практически в метеопаузе. Не так, чтобы уж совсем штилило, но комфортный ветерок гонял жару, а море было покрыто незначительной рябью. Коротко переговорив, посовещавшись, сочли, что грех не воспользоваться таким удачным стечением обстоятельств. работы решили осуществить на стопе, передавая грузы на траверс. На палубе контейнеровоза в районе надстройки для такого процесса был смонтирован кран с усиленной раздвижной стрелой. Возможно, штабисты при планировании предусмотрели такой вариант, скорее всего, подразумевая пересадку в Тихой бухте, на той же Сокотре, а потом переиграли. Выполнили схождение согласно схеме маневрирования, став друг другу лагом. Сближаться вплотную, тем более пришвартовываться, не предусматривалось, так как развал борта крейсера в районе полетной палубы создавал специфические неудобства. В любом случае на «Ролкере» заведомо выставили дополнительные кранцы, не мять борта. Заканчивали уже, когда солнце ушло на запад. На палубе Москвы включили плафон освещения. Утопленные вдоль лерных стоек вровень с ограждением, чередуясь зеленые и красные. Засветился огнями Смирнов, там уже все убрали в отсек Мидельтвиндека, Найтовили. От крейсера из-под выстрела отвалил корабельный катер вслед мотоботу. Им предстояло сделать еще пару ходок, чтобы переправить всех, включая прикомандированных из Севастополя пассажиров. Впрочем, это дело не больше получаса. Погодя, который дали ход, начав маневр расхождения. По команде обозначился помаргивающий ротьером БПК «Твердый», формируя импровизированный конвой, задавая движение в строю. Принявший все, что надо и кого надо транспорт, пристроился к нему в кильватор. Их силуэты растворились в потьмах на северной румбы. Оттуда уже маячили на РЛС корабли замены эскорта, ведя радиообмен с КП младшего флагмана, получая свое место в ордере противолодочного крейсера. И уже когда товарищ командир, раздав последнее на сегодня распоряжение, назначив, распределив, удостоверившись, по истечении этого долгого на события дня набегавшее тело сдало, потребовало отдыха, Добрел до своей каюты, колобродя расчехляясь, дабы отстоять под горящими струями в душевой и закинуть сто пятьдесят в пасть и пасть спать.